«Филателия. Сегодня утром Руфюз пришел в школу ужасно довольный. Он показал нам совершенно новую тетрадку, где на первой странице в левом верхнем углу была приклеена марка, а на остальных страницах ничего не было». «Я начинаю коллекционировать марки», сообщил нам Руфюз. И объяснил, что собирать марки ему посоветовал папа, что это называется заниматься филателией. И к тому же это ужасно полезно, потому что, когда рассматриваешь марки, узнаешь много всего по истории географии». Ещё его папа рассказал, что коллекция марок может стоить кучу, просто кучу денег, и что в Англии был один король, который собрал ужасно дорогую коллекцию. «Хорошо бы, чтобы вы все коллекционировали марки», — заметил Руфюз. «Тогда можно меняться. Папа мне сказал, что именно так и собирают потрясающие коллекции. Только марки должны быть целыми, не порванными. И потом, это особенно важно, надо, чтобы у них все зубчики были на месте». «Когда я вернулся домой обедать, я сразу попросил маму дать мне марки». «Это ещё что за выдумки?» Удивилась мама. «Иди мыть руки не морочь мне голову своими нелепыми затеями». «А зачем тебе марки, старик?» «Просил папа». «Ты собираешься писать письма?» «Да нет», — объяснил я. «Это чтобы заниматься филотелией, как Руфюз». «Но это же здорово!» — воскликнул папа. «Филотелией — очень интересное занятие». «Собирая коллекцию марок, узнаешь массу вещей, особенно по истории и географии. И к тому же хорошая коллекция может стоить очень дорого. У одного английского короля была коллекция, которая стоила целое состояние». «Да», — сказал я. «И мы с ребятами будем меняться. И так соберем потрясающие коллекции. И все из марок, у которых полно зубцов». М «Да», — пробормотал папа. «Во всяком случае, я бы предпочел, чтобы ты коллекционировал марки». а эти бесполезные игрушки, которые захламляют твои карманы и весь дом. «Давай, послушайся сейчас, мама. Иди мыть руки, а потом за стол. После обеда я тебе дам несколько марок». После обеда папа порылся у себя в столе, нашел три конверта и оторвал от них уголки, на которых были приклеены марки. «Вот ты уже на пути к великолепной коллекции». Засмеялся папа. «И я его поцеловал, потому что у меня самый замечательный папа на свете». Когда после обеда я вернулся в школу, многие ребята уже начали коллекционировать. Клаттер, у которого была одна марка, Жуфруа, у которого тоже была одна, но другая, и еще одна у Альцеста, правда, вся рваная и некрасивая, в масле, и многих зубцов на ней не хватало. А самая классная коллекция из трех марок была у меня. У Эда марок не было, и он нам сказал, что мы все дураки, и что все это ерунда, и что лично он предпочитает футбол. «Сам ты дурак», — ответил Руфюз. Если бы английский король играл в футбол вместо того, чтобы собирать коллекцию марок, он бы ни за что не разбогател. Может быть, даже и королем бы не стал. руфиус был прав, но из-за того, что прозвенел звонок на урок, мы не смогли больше заниматься филателии. На переменке все начали меняться. «Кому мою марку?» спросил Альцест. «У тебя есть марка, которой нет у меня», обратился руфиус к Лотеру. «Я с тобой на нее меняюсь». «Согласен». — ответил Клотер. — Отдаю тебе свою марку за две других. — Скажите, Намилс, почему это я должен отдавать две марки за твою одну? — возразил Руфюс. — За одну марку одну и дам. — Лично я с удовольствием поменяю свою марку на любую другую, — вмешался в разговор Альцест. Тут к нам подошел наш воспитатель Бульон. Он всегда опасается, когда видит, что мы собрались все вместе, но так случается довольно часто, потому что мы отличная компания друзей, «Вот бульон все время опасается». ко мне в глаза», — велел бульон. «Что вы там опять затеяли, безобразники?» «Ничего, месье», — ответил Клотер. «Мы занимаемся филателлией, и вот меняемся марками. Одна марка за две другие и тому подобное, чтобы составить потрясающие коллекции». «Филателлией?» — переспросил бульон. «Но это же очень хорошо. Очень хорошо». Очень познавательно, особенно в том, что касается истории и географии. И потом, хорошая коллекция может затем оказаться довольно дорогой вещью. Был один король, не помню точно, в какой именно стране и как его звали, тоже не помню, но у него была коллекция, которая стоила целое состояние. Ладно, меняйтесь, только ведите себя прилично. Бульон ушел, а Клотер протянул руку, на которой лежала Марка, Руфюсу. — Ну что, согласен? — спросил Клотер. «Нет», — ответил Руфюз. «А я согласен», — сказал Клотер. И тут Эд подошел к Клотеру и, хватит, отнял у него марку. «Я тоже начинаю коллекционировать», — закричал Эд, захохотал и бросился бежать. Но Клотер совсем не собирался шутить. Он бегал за Эдом и орал, чтобы тот отдал ему его марку, подлый вор. Тогда Эд, не останавливаясь, лизнул марку и приклеил ее себе на лоб. «Эй, парни!» — крикнул Эд. «Смотрите, я письмо! Я авиописьмо!» Эд расставил руки и стал бегать и делать врум-врум-врум, но Клотеру удалось поставить ему подножку. это упало и они начали здорово драться. И тут снова прибежал бульон. «О, я отлично знал, что вам нельзя доверять!» — воскликнул он. «Вы не способны развлекаться, как умные люди. Ну-ка, оба отправляйтесь в угол. А ты, эт немедленно отцепи эту дурацкую марку, которая наклеена у тебя на лбу». «Вот-вот, и скажите ему, чтобы он был поосторожней и не повредил на ней зубцы». — попросил Руфюз. «Это одна из тех, которых у меня нет». И тогда Бульон отправил его в угол вслед за Клотером и Эдом. Из коллекционеров остались только мы, Жифруа и Альцест. «Эй, парни, не хотите мою марку?» — спросил Альцест. меня одну свою марку на три твоих», — сказал мне Жифруа. «Ты что, с ума сошел?» — возмутился я. «Хочешь получить три моей марки? Давай мне тоже три, и все дела. За одну марку я тебе отдам тоже одну». Я не возражаю меняться одну на одну. Опять влез Альцест. «А какой мне от этого толк?» — возразил мне Жифруа. «Опять получится столько же, сколько было раньше». «Так что, вы не хотите убрать мою марку?» — еще раз спросил Альцест. «Я согласен отдать тебе три своих марки?» — сказал я Жифруа. «Если ты дашь мне взамен что-нибудь интересное». «Идет», — ответил Жифруа. — Ладно, раз никто не хочет брать мою марку, вот что я с ней сделаю? — воскликнул Альцест и порвал свою коллекцию. Когда я ужасно довольна вернулся домой, папа меня спросил. — Ну что, юный филателист, как продвигаются дела с коллекцией? — Отлично продвигаются, — сказал я и показал ему оба шарика, которые выменял у Жифроа.